Глава 26. Бывший подполковник Кузьмин. «Тюма, ты как там? Все, что ли, донеслось из-под грузовика. Конец веселью, вылезай уже. Одиночный выстрел ударил в уши. Он пошевелился, объяснил Воскресенский. Ну-ну, я осмотрелся. Все нормально вроде. Враг повержен, Игорь с Ванькой живые, даже не поцарапанные, только грязные оба. Тёма тоже живой, вылез и смотрит шкодливо. — Значит, самовывоз? — я подошел поближе. — И где же стволы? — Только нет стволов, — пробормотал тот, понимая, что прямо сейчас может быть бит, возможно, ногами, и не исключено, что коллективом. И совершенно по делу. — Ну да, конечно. Ванька, мерзко улыбаясь, отодвинул меня в сторонку. — Зачем нам, мертвякам, легкое стрелковое? Правда? Всем стало ясно, что прямо сейчас вылетит птичка, и кому-то сделаться реально больно. Я не успел понять, как Игорь успел его перехватить, но он успел. — Спокойно, Ванно. «Этот оружейный барон нам нужен целым». «А это еще зачем?» — удивился тот. «Стволы нам подгонит, пояснил я с большой скидкой. «Какая в жопу скидка!» — возопил Тёма. Он уже несколько пришел в себя и был готов отчаянно сражаться, не то что за каждый рубль, за копеечку. «Большая!» задушевно проговорил Евтюхин, приобняв того за место, где спина начинает терять свое благородное название. «Устроенных людей — это называется талией». «Мы тебе, между прочим, жизнь спасли, так что...» «Не, ну ты и меня пойми!» — прозвучало в ответ. «Командир», — подал голос Воскресенский, — «можно тебя на минутку?» «Запросто. Я подошел поближе». — Их вроде двое было, — заметил он, — а этого лично я не видел. — Ну-ка, Игорь тоже подошел, я тоже. — Он наверху был, — пояснил тема, потому и не видели. — Интересно, у валявшегося рядом с собственным автоматом крупного смуглого парня была только одна рана, на виске. Остальных двоих мы изрешетили в сито. — Кто же его тогда? — удивился Евтюхин. — Может, сам застрелился, — хвыкнул Ванька. Лично у меня других версий нет. — Было бы смешно, если бы не было так странно. — Поехали, — скомандовал я. — На чем? — Тема, кто-нибудь знал, где обычно стоит твоя тачка? — Он покачал головой. — Я же не лох какой. — Отлично, значит, на твоей. — За крома, за столами. Куда, кстати? — Есть места в столице. Уклончиво ответил тот, решаем вопросы, быстренько разбегаемся. Что-то жарко рядом с вами стало. Тоже заметил? ехидно спросил Иван. Никогда не страдал излишней лишней мнительностью вообще никакой не страдал, но не успел выйти наружу, прямо кожей ощутил чей-то внимательный взгляд. То ли нервы начали сдавать, не то ли кто-то действительно на всех нас смотрел.